Семейство мечерылые или меч-рыбы. Хифида Так как образ жизни всех меченосцев, по-видимому, одинаков, то мы опишем его, говоря о самом обычном виде. меч рыба хифиас гладиус Эта рыба покрыта не чешуйками, а шероховатой кожей. Окраска спиной поверхности – Яркого пурпурово-голубого цвета с буроватым или красноватым отливом и по направлению к брюху переходит в нечистый, часто даже матово-синевато-белый цвет, который имеет красивый серебристый блеск. Плавники аспидно-синего цвета с серебристым отливом. Хвост окрашен в сине-черный цвет, глаза темно-синие. Тело удлиненное, с боков немного сжатое, сзади почти круглое. Передняя часть спины от переднего спинного плавника к голове постепенно углубляется. Верхняя челюсть вытянута в мечевидный отросток. Этот отросток состоит из широкой пластинки, постепенно утончающейся и переходящей на конце в тупое острие. Края у пластинки режущие и тонко зазубрены. Пластинка эта сначала выпуклая, К корню плоская и даже вогнутая, вверху покрыта полосками, а снизу одной бороздой. В образовании этой пластинки принимают участие передние лобные кости, решетчатая кость и сошник. Собственно же, она образована удлиненными и превращенными челюстями. Масса меча ячеистая и состоит из ряда пустот, связанных и покрытых очень плотной костной массой, и пронизанных четырьмя трубками, каналами, по которым проходят питательные сосуды. Нижняя часть пасти не удлинена. Отверстие рта простирается далеко за крупные глаза. В строении жабр наблюдается нечто странное, так как их листки не только лежат друг подле друга, но и связаны друг с другом поперечными листочками, так что цельная поверхность жабр скорее похожа на сеть, чем на гребень. Средняя величина меч-рыбы достигает 2,5-3 метров и весит она 150-200 кг. Впрочем, встречаются экземпляры и 4 метров длины и, в очень редких случаях, почти 5 метров, вес которых может достигать 350 килограммов. Примечание. Рекордный экземпляр меч-рыбы – имел длину свыше 4,5 метров и весил 537 килограммов. Конец примечания. Рассказы об исполинах еще большей длины и большего веса нужно принимать с осторожностью. Четверть или треть всей длины занимает меч, который представляет собой опасное оружие, употребляемое рыбой с большой ловкостью. Область распространения, меч рыбы, до сих пор еще точно не определена. Во всяком случае, она очень велика. В Атлантическом океане она доходит приблизительно от Шетландских островов и южного берега Ньюфаундленда до мыса Горн и по Люткену, даже до мыса Доброй Надежды. В Тихом океане она встречается от западного берега Южной Америки и Нижней Калифорнии, по крайней мере, до Новой Зеландии и, быть может, переходя по Индийскому океану до острова Святого Маврикия, где меч-рыба была, во всяком случае, наблюдаема. Далее она постоянно встречается в Средиземном море и иногда заходит к востоку вплоть до Константинополя. По Элеану она нередко заходит даже в Черное море, а иногда и в Дунай. Примечание. Меч-рыба Довольно часто заходит из Средиземного моря в Черное и Азовское моря на Нагул. Конец примечания. Летом она посещает также Балтийское море и случайно заходит вдоль западного берега Скандинавии до мыса Нордкап. Ежегодно повторяющееся летнее появление многочисленных меч-рыб у берегов новоанглийских штатов – Броун Гуде объясняет тем, что они идут туда, следуя за стадами рыб, которыми питаются. Предположение же, что они предпринимают эти летние кочевки для метания икры, должно быть отброшено. Меч рыба принадлежит к самым быстрым и самым выносливым рыбам, принимая во внимание ее величину. Примечание. Скорость плавания меч рыбы – достигает 130 км в час и является рекордной для рыб и других водных обитателей. Конец примечания. Поэтому она в состоянии побеждать более мелких рыб, которые вместе с каракатицами служат ее излюбленной, если не единственной пищей. В общем, она может считаться безвредной и трусливой, но очень раздражительной, и с нею иногда без всякого повода случаются внезапные припадки опасной ярости и жажды разрушения, во время которых она производит бесчинство. Это можно было бы считать выдумкой, если бы в том многократно не ручались правдивые путешественники. У рыбаков и приморских жителей, которые знают меч-рыбу, она за свою готовность к борьбе и часто безрассудную смелость вошла в поговорку. Обыкновенно она появляется на поверхности моря в безветренные и теплые дни и плавает спокойно, причем выставляет из воды часть своего спинного и хвостового плавников. Иногда она движется быстрее, ныряет по поверхности туда-сюда и забавляется большими прыжками, во время которых выскакивает целиком из воды и снова ныряет, причем плеск слышен далеко. В европейских водах Особенно в Средиземном море, можно наблюдать меч рыб, попарно плывущих друг подле друга. Часто можно увидеть даже их спаривание. Опытные же рыбаки Новой Англии никогда не видели этого, и капитан Асиби уверяет, что он никогда не видел двух меченосцев, ближе, чем на 10-12 метров друг от друга. С мачты корабля можно при благоприятных условиях видеть. 10, 15 и даже 20 особей этих рыб. Когда поднимается ветер или наступает прохлада, меченосы уходят на глубину. По словам опытных рыбаков, они выходят на поверхность, когда выплывают макрели и также следуют за ними на глубину. По данным томсона и Асиби, которые наблюдали меченоса во время его охоты, хищник бросается с в густое стадо рыб, С быстротой молнии наносит своим опасным оружием удары направо и налево, пока не умертвит достаточное для него количество, и тогда съедает плавающую вокруг него добычу. Многие рыбы при таких нападениях разрезываются пополам. А себе однажды собрал на том месте, где меч-рыба на его глазах свирепствовала в стадии сельдей, еще около четверика мертвой рыбы. Примечание. меч Часто используются меченосом для поражения добычи. Рыбы, которых находят в желудках пойманных меч-рыб, довольно часто имеют следы удара мечом или могут быть перерублены на две части. Конец примечания. Относительно размножения меченосов мы очень мало знаем. Когда читаешь описание меченоса, которое оставили нам древние, то по привычке относишь их рассказы исключительно к области фантазии. Но ни об одном животном рассказы древних исследователей не оказались столь верными, как о меченосе. Я далек от того, чтобы считать все повествования новых наблюдателей правдивыми. Но не подлежит никакому сомнению, что они подтвердили почти все без исключения данные древних. Необходимо сначала вспомнить об этих последних и поэтому мы приведем из их сочинения превосходного переводчика Геснера. Это очень красивая, веселая, сильная и благородная рыба. Эта рыба иногда называется другими нациями на их языке воином или капитаном, или морским царем, благодаря ее очень большому мечу, ее силе, большому вреду и могуществу. Киты боятся морских меченосцев, как смертельных врагов, хотя и последние боятся кита, называемого балена, так что от страха погружают свой клюв или меч в ил и стоят неподвижно. Балена, заметив такой неподвижный чурбан, плывет, не трогая его, мимо. В Индийском океане этот меченос так велик, что пробивает своим острием или клювом, стенки португальских кораблей толщиной полторы ладони. Правдивые ученые и известные люди говорили, что подобная рыба иногда разрезает своим мечом пополам человека, плавающего около корабля. Несомненно, что у этого животного острый, твердый и крепкий меч, обладающий большой силой. Эти рыбы так понятливы что в состоянии отличить одно от другого различные наречия. Так, на Локридском берегу однажды при ловле этого животного присутствовало несколько итальянцев, и они заметили, что меченосы имеют пристрастие к греческому языку и вовсе его не боятся, а перед итальянским наоборот чувствуют страх и уплывают оттуда. Рыбаки очень боятся этих рыб, так как они заходят в невод и своим большим и сильным мечом разрывают невод на части. Впрочем, иногда, особенно молодые экземпляры, вылавливаются неводом. При описании Тунца старый Геснер упоминает, что он очень боится меченоса. Это первое свидетельство, которое мы хотим рассмотреть. Четти решительным образом отрицает справедливость его. «Павел Иовий, — говорит он, — приписывает причину перекочевываний Тунца из Атлантического океана в Средиземное море — боязни. По его словам, это море служит Тунцу-убежищем, куда он спасается от преследований своего страшного врага. Этот враг — меч-рыба». Является в океане столь опасным для тунцов, что их стада без оглядки спасаются в Средиземном море. И Овий думает, он приводит подобный рассказ, будучи, вероятно, введен в заблуждение Страбоном. Но откуда бы он ни взял это сведение, оно во всяком случае совершенно неверно. Утверждение, что меч рыба нападает также на китов, несколько раз подтверждалось, Но все же нужно с осмотрительностью принимать данные наблюдателя Крауа, одного английского морехода, так как очень вероятно, что он говорит не о меч-рыбе, а о единороге. Однажды утром, рассказывает Крауа, во время штиля, захватившего наш корабль вблизи Гибридских островов, собрался весь экипаж смотреть битву между акулами вместе с несколькими меченосами с одной стороны и гигантским китом с другой. Дело было в самом разгаре лета, погода была ясная и кит был вблизи корабля. Таким образом, мы имели наилучший случай для наблюдения. Как только спина кита показалась над водой, акулы выпрыгнули на несколько метров из воды со страшной силой бросились на предмет их ненависти и наносили ему сильные удары своими длинными хвостами. Удары были такой силы, что производили звук, как будто в некотором отдалении стреляли из орудий. Меченосы, в свою очередь, нападали на несчастного кита сзади, окружив его со всех сторон и всюду поранив, так что бедное животное не имело возможности спастись. Когда мы потеряли его из виду, то вода была кругом покрыта кровью, а пытка еще продолжалась. Мы не сомневались в безусловной гибели кита. Хотя, конечно, при этом и подобных ему наблюдениях возможна ошибка, тем не менее нельзя спаривать возможность или даже вероятность того, что иногда меч-рыба нападает на гигантских морских млекопитающих животных и вымещает на них свою ярость. Почему в самом деле стой хорошо вооруженная рыба, которая при необъяснимых порывах гнева нападает не только на суда своих преследователей, но и на спокойно идущие своей дорогой корабли, не может иногда напасть на громадного кита? Эти данные подкрепляются лучше, чем рассказами Крауа и других мореходов, Наблюдениями старого и опытного морского офицера барон Лагонтан в течение двух часов наблюдал с палубы своего фрегата, как вблизи один меченос нападал на кита, тщетно нырявшего в воду. Когда кит выходил на поверхность, чтобы дышать, тотчас появлялся возле него меченос и выпрыгивал из воды, чтобы таким способом вонзить свой меч в тело кита». Так как Лагонтан говорит не о массовой борьбе, происходившей вдали, что могло бы затруднить наблюдение, а о единоборстве двух животных, борьбе, происходившей вблизи, то его простой и безыскусный рассказ заслуживает полного доверия. Нужно упомянуть как о достоверном факте, что меч-рыба нападала и на других крупных животных, не служащих ей пищей, и прокалывала их. Так... Даниэль рассказывает, что в реке Северн, недалеко от Ворчестера, меченос проколол купающегося человека и сам был пойман. Конечно, несчастья, произведенные меченосами, должны быть более часты, чем принято думать, так как большинство несчастных случаев остаются неизвестными. Многие путешественники едва ли имеют понятие об образе жизни этих воинственных животных или же не обращали на него внимания. Об акулах каждый пересказывает всевозможные ужасы, хотя очень трудно быть очевидцами или же найти фактические примеры этого. Меч-рыба, так повествует Уайт Джиль из Южного океана, наводит панику на наших рыбаков – Я узнал о многочисленных несчастных случаях, причиненных молодыми меченосами. В одном случае у туземца меченос проколол ладонь. Рана была круглая. Нападающая рыба вынула свой меч и продолжала безнаказанно свой путь. В другой раз пришел поздно вечером туземец с просьбой дать арники для молодого человека, пораненного крупным меченосом. Меченос Спешившись замчавшимися рыбами, в пылу попал в большую лодку, в которой сидел этот юноша. Обе стенки лодки были пробиты меченосом, и так как колено юноши приходилось как раз по линии удара, то меченос проткнул и его, недалеко от сочленения. Меч имел в длину по крайней мере два фута. Несколько секунд бедный парень был без чувств вследствие боли и потери крови. Он и по сию пору хромает. В двух других случаях была проколота седалищная кость, причем бедренная артерия почти совершенно разорвана. Оба раненых, наконец, совершенно выздоровели. Самый печальный случай произошел с девушкой, пораненной этой страшной рыбой в бедро. Едва-едва она избежала смерти. Страшная рана закрылась только после месячного заботливого лечения. Меченосы довольно часто пробивают суда. Примечание. Причины, побуждающие меч-рыб атаковать шлюпки и даже крупные суда, до сих пор не ясны. Конец примечания. Доски, в которых находится обломавшийся меч или кусок меча, выставлены в различных коллекциях, Когда начали переделывать в 1725 году британский военный корабль «Леопард», то в носовой части недалеко от Киля нашли торчащим сломанный меч нашей рыбы. Этот меч пробил наружную обшивку 2,5 см толщиной и доску 7,5 см толщиной и сверх того погрузился еще на 11 см вглубь бревна. Точно так же при переделке китобойного судна «Фортуна», возвратившегося из Южного океана, нашли сломанное оружие меченоса, которое пробило не только медную обшивку 2,5 см толщиной, затем твердую доску 7,5 см толщиной и крепкое дубовое бревно в 30 см, но также и дно бочки с ворванью, помещавшееся на корабле. В деревянный остов корабля Присцилла сломавшийся меч погрузился на глубину 45 сантиметров. Рыба ударила в судно ночью недалеко от Азорских островов, в то время как командир капитан Тейлор находился на палубе. Сотрясение, обусловленное ударом, не только перепугало бодрствующих матросов, но и разбудило спящих, которые поспешно вышли на палубу. На основании этих достоверных случаев которые при желании можно привести в большом числе, понятно, какой необычайной силы достигает удар, с какими проворством и силой нападает вовсе не рассерженный умышленно меченос в избранный им предмет. К счастью, разъяренная рыба, стараясь освободиться, обламывает свое оружие, застрявшее в плотном дереве, и, вероятно, погибает». В противном случае она могла бы причинить гораздо больше бед Все же меченос сделал уже немало пробоин в суднах, а некоторые и совершенно потопил Такой случай, как сообщает Берд, произошел в 1871 году с маленькой яхтой Red God, На которой одна компания отправилась у берегов Массачусетса охотиться на меченосов То же случилось в тех же водах с лодкой, на которой охотился Пехуэль-Леше. Меченос, имевший в длину около трех метров, будучи ранен, с такой силой ударил, подойдя снизу в лодку, что в образовавшуюся брешь прошел не только меч, но и голова. Образовавшуюся благодаря этому большую дыру заткнулись грехом пополам сюртуком, и человек должен был постоянно вычерпывать воду, чтобы лодка держалась на воде, пока не высадились на ближайший берег. Но и более крупные суда подобным же образом подвергались сильному повреждению. Брик Тинкер с капитаном Бернардом во время возвращения из Рио-де-Жанейро в Ричмонд подвергся 23 декабря 1875 года такому нападению Меченоса, что команда ясно почувствовала толчок. Несколько часов спустя убедились, что вода проникла внутрь и что Брик получил пробоину. Экипажу пришлось все время работать помпами, пока Брик не достиг гавани. При исправлении выяснилось, что было повреждено дно корабля в носовой части. После вышесказанного мы не станем удивляться, что Меченос играл уже и на суде, значительную роль. Так, 11 декабря 1868 года в Лондоне судьи и эксперты разбирали случай аварии, произошедшей благодаря нашей рыбе и приведшей к процессу. Великолепный корабль «Дреднолф», предназначенный для торговли с Индией, был застрахован от всевозможных опасностей на море. 10 марта 1864 года Он вышел из Коломбо в Лондон. Спустя три дня экипажу посчастливилось поймать на крючок меченоса. Но последний, к сожалению, порвал веревку, сделал прыжок, точно хотел лучше осмотреть корабль, и вскоре после этого ударил в него снизу. На следующее утро в трюме оказалась вода. Корабль получил пробоину. Возвратились в Коломбо, и для поправки судно отвели в Кочин. Там нашли в дне сравнительно небольшое отверстие. Владельцы Дреднолст требовали от страхового общества возмещения убытков и предъявили иск, так как общество отказывалось платить под тем предлогом, что меченос не мог нанести такого повреждения. К разбору дела в качестве экспертов были приглашены Овен и Букленд, Приговор суда был такой. Общество страхования должно заплатить около 12 тысяч марок вознаграждения за сумасбродное нападение меченоса. Лов меченосов существует в виде промысла преимущественно в Южной Италии и в Восточных Соединенных Штатах. Относительно рыболовства у итальянских берегов Линда Ман сообщает, лов меченосов производится частью в танарах, больших неводах, приспособленных для лова тунцов, частью большими мережами с крупными петлями, частью крючками и, наконец, гарпуном. Последнее орудие, очень похожее на китовый гарпун, употребляется преимущественно в Мессинском проливе. Палка у гарпуна длиной от 3 до 4 метров. Собственно, гарпун сделан из железа и имеет в длину 20 сантиметров. Проникновение его в тело рыбы облегчается подвижными крючками. Лодка остается соединенной с пойманной рыбой при помощи бечевки 200 метров длиной, прикрепленной к гарпуну. Применяемый там же невод, по словам Тоцетти, имеет в длину от 600 до 800 метров, а в ширину 16 метров. На каждом конце находится крупный пробковый поплавок, к которому прикреплен колокол, издающий звон при всяком движении сети. Когда крупная рыба запутается в петлях и, пытаясь освободиться, приводит невод сильное движение, тогда рыбаки извещаются об этом звоном колокола и спешат, чтобы овладеть добычей.